И давай уйдем отсюда и от обсуждения неправедных законов. Я думаю, с меня достаточно впечатлений на один день. А почему ты думаешь, что стряпчие должны меньше ценить свой труд, чем присыщенные банкиры вроде меня или гениальные романисты вроде тебя? Рассердившись, в свою очередь, спросил Ричард. Несмотря на раздражение, он подал Уиллоу пальто со своей обычной галантностью. Уиллоу надела его, заставив себя благодарно улыбнуться. «Справедливое наблюдение», — сказала она, беря его под руку и вдыхая холодный воздух, когда они вышли из Альвино. Но я не собираюсь брать обратно свои слова. «Ох, Уиллоу», — сказал он, наклоняясь и целуя ее в макушку. «Я соскучился по твоей иронии. За последние месяцы я разучился полемизировать с тобой». Одним словом, — Потерял квалификацию и терплю поражение. Это очень по-рыцарски речет. Я знаю, что плохо вела себя, но этот зануда переполнил чашу моего терпения. Это я видел. Где ты хочешь поужинать? Все равно на твой выбор. Он повел ее в старое избранное ими место, где они ужинали по крайней мере раз в неделю, будучи любовником. Когда они ели давно знакомые блюда и обменивались старыми шутками, Уиллоу почувствовала себя легко впервые со времени размолвок со своим полицейским. Понимая, что вместо Ричарда мог бы оказаться Том, она не загрустила, а чувствовала себя почти счастливой. Чувство свободы, раскрепощенности Уиллоу испытывала и от сознания, что ее с Ричардом... не связывали интимные отношения. «Жизнь так проста», — подумала Уиллоу, «если ты не должна притворяться перед когда-то близким человеком». И она тепло улыбалась Ричарду, а он протянул к ней руку. Она дотронулась до нее, но тут же отдернула, боясь спугнуть ощущение покоя и безмятежности. Ричард, поняв ее, попросил счет. Он знал, пора уходить. «Ричард, ты хороший друг», — проникновенно сказала Уиллоу. «И это все, что я заслужил?» «Я не уверена, что кто-то может дважды войти в ту же самую реку. А ты?» Это одна из тех дежурных фраз, кажущихся мудрыми, но на самом деле они бессмысленны. Прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Мне было радостно вновь увидеть тебя. Я слишком долго жил в расслабляющей атмосфере постоянной нежной заботы и настолько привык к этому, что другого и представить не мог. А сейчас моя воля подавлена. Не будь так неблагодарен и суров, Ричард. Эмма боготворила тебя, и вы оба были влюблены. Так естественно, что тебе казалось приятным созданный ею комфорт. Ты, как всегда, права. Становится горько от сознания, что кто-то, достигнув среднего возраста, предпочел компанию некоего, извини, не думаю, что говорю. Уиллоу засмеялась. — Ты мог заменить некоего на любовника, — добродушно заметила она, — если подумал, что сказал одного парня престарелое. Звучит оскорбительно. Ричард рассмеялся вместе с ней. На самом же деле я не хотел задеть твою женскую гордость. Хочу надеяться, что нет, промолвила Уиллоу. Глядя, как он оплачивает солидный счет, но помимо своего желания ты обидел меня, иначе бы столь предательски не покраснел. Это было уморительное зрелище. Ты зайдешь выпить? С большим удовольствием. Но имей в виду, Миссис Рушем убьет меня, если ты оставишь хоть малейшие следы своего присутствия. Почтенная экономка была так привязана к тебе, если бы она узнала, что ты появишься здесь, то устроила бы роскошный прием. Кроме того, попросила бы разрешения на какое-то время побыть в твоем обществе. Она хороший, преданный человек, Уиллоу, и, на удивление, исправная прислушалась. Уиллоу, которая знала это прекрасно, неожиданно подумала. Я, должно быть, лишилась разума, если испытываю ревность к Ричарду Кресценту за восхваление своей домоправительницы.